Слова «нежелание говорить». Эпиграф. «Василий проработал у вас несколько лет. Вы хотели его удержать, когда он уходил?» «Как вам сказать?» «Как работник он нас устраивал?» «Наверное, да. Из реального разговора при проверке рекомендаций». «Как бы это сказать?» «Честно говоря», «Собственно говоря» и подобные фразы несколько похожи на слова-проговорки. Они указывают на нежелание собеседника говорить на данную тему – но в то же время на нежелание лгать. Что это означает для нас? Конечно же, необходимость копать вглубь и выяснять всю подноготную ситуацию.